«Кит. Ужин в кинотеатре». «Кит. Кит оторвался от нетронутого ужина». «М? Дорогой», — сказала его докота «Ты снова зови, молец сказал с набитым ртом Монти. Монти и Лейки были разнояйцевыми близнецами, и они были на целых пять лет старше Кита. Темнокожий мальчик и девочка с черными волосами и карими глазами. Они в память о матери с отцом носили вещи из родительского гардероба. Лейки красную бандану, которая когда-то стягивала мамины волосы. Монти желтые рубашки в клеточку, коробку с которыми отец принес из последней вылазки. Когда родители Монти и Лейки погибли, мама Кита взяла их к себе и растила как родных. Простите. Извинился Кит ему часто пеняли что он зависает хотя правильнее было бы наверное сказать улетает порой он так крепко о чем-то задумывался что казалось будто уносится из тела предоставив его самому себе мы перечисляли события утра сказала его докота твоя очередь она передала киту бронзовое яблоко и он рассказал о занятиях с живописью и как добился эффекта мерцания подмешав краску блесток Я написал уже больше 600 версий картины. Закончил он. И все равно каждый раз нахожу что-то новое. О ключе он всякий раз молчал. Возможно, парящий в небе компьютер выглядел даже куда необычнее, но мысль о том, чтобы рассказать про ключ, вызывала у Киты чувства головокружения и тошноту. Он передал яблоко Лейке, которая молча отдала его Монти. докота подалась вперед и заставила его вернуть яблоко сестре. Расскажи хоть что-нибудь». Ритуал с отчетами о событиях утра начался год назад, когда Кит нашел на партии в одном из классов бронзовое яблоко. В какой-то момент оно превратилось в факел беседы, который передавали по кругу за столом. «Ладно», — сдалась Лейки. «Я теперь официально слишком хороша для своего стрельбища. Мои же мишени для меня слишком близки». На охоту Лейки не выходила чтя закон Дакоты о том, что нельзя убивать, когда почти все живое и так стерто с лица земли. Однако, развивая свой навык, она укрепляла уверенность в себе. Ей нравилось знать, что она сумеет в случае чего защитить и себя, и остальных. Киту это тоже нравилось, и отчасти благодаря способностям Лейки в городке он чувствовал себя безопасно. Почти все утро я расширяла стрельбище. Продолжала Лейки. Убрала ель, которая мешала. То есть, я думаю, что это была ель. Убрала? Переспросила Дакота. Срубила. Ты срубила дерево? Да. Чем? Топориком. Эм, или как оно там называется? Мы нашли эту штуку у Эйба. Кит припомнил, как во время вылазки в город они нашли небольшой топор под прилавком в магазине спортивных товаров у Эйба. Ты украла мой топор? Спросил Монти. Лейки в ответ пожала плечами и отдала ему яблоко. Если Монти щедро делился всем, что было у него на уме, то Лейки не спешила тратить слова, обращаясь с ними как с драгоценным ресурсом, который ей выдавали каждый день по чуть-чуть. Погоди, Монти замер. Мы ведь это обсуждали, нет? Можно или нельзя одалживать у тебя топор? Ты его украла. Ну, вообще да, это. Я не крала его, и нет. Мы это не обсуждали. Монти вернулся к еде, бормоча что-то себе под нос про дежавю. Лейки, сказала Дакота, в следующий раз будь добра, предупреждай, если захочешь срубить дерево. С какой стати? Непонятно. Ладно, слушай. Я не умею пришивать назад отрубленный палец. А еще я отвечаю за вас, ребята. Вечно меня с вами не будет. И когда мой час придет, я хочу знать, что вы готовы. Живя с Монти и Лейки, Кит очень даже верил в то, что родители не вечны. Но когда о собственной смерти предупреждает родная мама, это что-то новенькое. Когда ты молод, а мир всерьез намерен тебя убить, расти надо быстрее. Дакота отправила в рот кусочек еды и проживала его, скривившись, как всегда, когда возникала важная тема для разговора. «Прости, — извинилась Лейки. — Ты права. Я буду осторожнее». Все хорошо, мам!» — Кит накрыл ее руку своей. «Мы будем осторожны. Вечно меня с вами не будет. Бывает, что знаешь, вот это правда, а все равно не веришь». «Тогда ладно». Монти отложил яблоко на стол, поднялся на ноги и достал из-под стула свой приемник. «Может показаться, что сейчас не время, но раз уж мы делимся событиями утра, то это, я считаю, идеальный переход». «Монти». Обратилась к нему докота. «Прошу тебя, больше не надо». Монти выдрузил приемник на стол. И хотя радио называли детекторным, никаких детекторов в нем вроде бы не было. Рассказывая об устройстве, Монти употреблял слова типа «диодный», «высокоомный» и «резистор». Но выглядело оно в принципе так. В основании — деревянная дощечка, на которой сидела ось с медными катушками и тянущимися во все стороны проводами. В былые времена, когда по земле бродили люди, деньги им нужны были еще и для того, чтобы покупать телефоны с умной начинкой. Послушать Дакоту, так ее сделали умные для того, чтобы самим мозгами не пользоваться. Теперь же трупы этих телефонов валялись повсюду. Истинный бич собиральщиков. В мире умных телефонов приемник Монти выглядел бы, наверное, грудой хлама. В мире, где мухи жрали людей, и где ближе всего к тому, что лежит за пределами известного, ты можешь подобраться, лишь воображая место, откуда долетал бриз, приемник Монти был просто волшебным. «Просто выслушайте», — попросил Монти, поднося наушник к уху и возясь настройками. Я поймал закольцованную запись. «А есть что новое?» — спросила Лайки. «Эта запись другая. Есть одно место. Только послушайте». Кит уже слышал обрывки других закольцованных записей, которые перехватывал Монти. Крохотные сообщения, надиктованные незнакомыми голосами. Какая-то женщина читала Библию. Мужчина снова и снова повторял один и тот же набор, казалось бы, случайных цифр. Кто-то монотонно начитывал рецепты бабушкиных пирогов. Кит воображал человека, печально сутулившегося у собственного детекторного приемника, в отчаянной попытке хоть с кем-то связаться. «Что за место?» — спросила Лайки. «Безопасная зона». Монти протянул ей наушник. «Ну, давай». Лайки прислушалась, а Кит попытался представить, как происходящее выглядит со стороны и из окошка его будки киномеханика. Вместо волшебного света и живых картинок темная, похожая на пещеру комната, несколько сот пустых кресел а в дальнем конце зала — сцена и огромный белый экран. На самой сцене, под экраном, стол и шесть трепещущих свечей. Лейки опустила наушник. «Ну?» — спросил Монти. «Правда же идеально?» «Может быть...» — еле слышно прошептала Лейки. «И что там говорят?» — спросил Кит. «Сам послушай». Монти уже подался вперед, намереваясь воткнуть микрофон в ухо Киту. Но тут Дакота перехватила его запястье. «Нет», — сказала она. «Мам, нечего забивать тебе голову безумными фантазиями о безопасных зонах. Наша зона и так безопасна». «Если бы», — ответил Монти. «Мы готовимся, у нас есть учебные тревоги. Мы бдительны и соблюдаем полуденный комендантский час. И рассыпаем корицу». «Это место...» Монти отнял руку и протянул Дакоте наушник. Это архипелаг небольших, изолированных островов. Там выживальщики, все по закону. Полно припасов, охрана, само совершенство. Дакота отложила вилку, и Кит стал с удовольствием наблюдать за ее четкими скоординированными движениями. Киту нравился мамин кулон, который она никогда не снимала. Длинная цепочка, продетая в ушко ключа. Нравилось, как она распаляется, когда говорит о чем то действительно серьёзном. И как при этом сильнее раскачивается у нее на шее ключ. В такие моменты она и правда была его докотой. Однако сегодня в ее движениях что-то переменилось, что-то замедлилось и поблекло, как будто в ней прогорел некий фитиль. И Кит впервые осмелился оформить свои ощущения в слово Болезнь. Его докота выглядела больной. Я знаю, ты винишь меня. Сказала она и со слезами на глазах посмотрела на Монти, потом на лейки. «Знаете же, что сильнее всех, себя виню я сама. Но я обещала вашим родителям. Мы обещали друг другу, что если что-то произойдет, то оставшиеся вырастут детей как родных. Я всеми силами стараюсь держать свое слово. Хотите верьте, хотите нет, но я вас обоих люблю. Сильно-сильно. И ради моей к вам любви...» «Прошу, послушайте, когда я говорю вам, что нет никаких убежищ. Наше убежище — близнец рая, и мы никуда отсюда не уйдем. Она встала из-за стола и вытерла слезы. Завтра банный день, а то у нас уже как в Повелителе мух. Кит проводил свою докоту взглядом, она медленно и чинно, будто стеклянная, спустилась со сцены и ушла по проходу между рядами. «Завтра вторник». Тихо напомнила Лейки. Монти возил еду по тарелке. «Я перекрою кран от бака с дождевой водой, и проверю фильтр. А я займусь корицей», — предложил Кит. Последние несколько вторников обе эти обязанности исполняла Лейки. Некоторое время они ели в тишине. Это была родная сестра молчания, которая встает, когда сказано решительно все, и новым словам в беседе просто нет места. Но вот... «Ненавижу эту книгу», — сказала Лейки. Монти кивнул. «Та же фигня». Кит ясно помнил, как нашел эту книгу у себя в библиотеке. Увидел заголовок на фоне зеленой обложки. «Вьющийся светлый локон и злобный взгляд мальчика, что выглядывал из-за кустов или дерева». Кит как раз дошел до буквы «Г» в секции художественной литературы. Эта книга шла следующей. Вот он ее и прочитал. Впрочем, дать ее Монти и Лейке заставило именно название. Как вообще можно стать повелителем мух? Читая роман, Кит не мог определиться, то ли он трагичен, то ли забавен, то ли еще каков. Кит не мог определиться, видит ли себя среди его героев, одичавших мальчишек, или же он горбится у самодельного приемника в отчаянной попытке связаться хоть с кем-нибудь. Одно он знал наверняка. Мне книга тоже не понравилась. Что за дивная магия? «Близнец рая». Должно быть, в свои золотые годы «Близнец рая» выглядел шикарно. Люди в понтовых платьях и костюмах приезжали сюда на понтовых автомобилях и ждали под афишей очереди на фильм под названием Унесенные ветром». Фильм, похоже, был не менее понтовый. И не только потому, что его смотрели понтовые люди, а потому что под афишей имелась приписка «Билеты в оба зала проданы». Со свечой в руке Кит стоял в вестибюле перед уборными. Таблички на дверях гласили «Парни и куколки». И глазел на старую черно-белую фотографию. Он попытался вообразить себя в шкуре этих понтовых людей, увидеть свой дом глазами размытых фигур на снимке. Увеселительное заведение. Пыль времени, несомненно, сказалась на старом кинотеатре, но форму он свою не растерял. Вестибюль с высоким потолком и мраморные полы, лепные молдинги, муралы с изображением масок и лент, хрустальные люстры и афиши, обрамленные лампами, зеркальные лотки — все это было под стать понтовейшим из гостей. Свою спальню Кит устроил на втором этаже в главной будке киномеханика. Там посередине стоял проектор, дремлющее напоминание, призрак фильмов из прошлого. Бывали ночи, когда Кит был ему благодарен. В окружении кейсов со старыми пленками он подходил к узкому окошку, сквозь которое проектор некогда выпускал свою магию посредством одного только света. Однажды его докота рылась в пленках и нашла свой любимый фильм. «Инопланетянин». — сказала она, — ее лицо будто озарилось солнцем. Это кино о мирном пришельце, который умел исцелять. Он прилетает на землю и заводит дружбу с одним мальчиком. Дакота подробнее пересказала события фильма, все это время баюкая пленку в руках, словно братишку, которого у Кита никогда не было. А на ее лицо было трудно смотреть, так ярко оно светилось. «Как там звали мальчика?» Проговорила она, глядя на пленку. Эван, вроде бы. Нет, Элит. Кроме главной будки киномеханика, наверху имелась еще одна будка, в которой спал Монти, а между ними небольшой салон, где устроилась Лейки. Внизу была еще комната, позади торговых лотков, и надпись на ее двери гласила Управляющий. Там спала его Дакота. Еще глубже она устроила кухоньку с дровяной печкой и кладовой. Второй кинозал превратили в склад для заготовок докоты и медицинских припасов, а еще для всякого хлама, который приносили из вылазок. Кит знал, что им повезло. Не просто потому, что у них есть дом, но потому, что они целы и могут вообще где-то жить. Однако с недавних пор он повадился приходить к уборным для парней и куколок. Смотреть на старый снимок и думать, неужели все? Это было новое чувство. Он еще не вполне его осознал, а слова докоты о том, что всю жизнь ему предстоит жить точно так же, как он жил до сих пор, пробудили в нем что-то. Итак, Кит стоял, глядя на снимок и думая, «Эта фотография выпускает на свободу мою душу». Словом, душа обозначалась неопределенная, глубинная часть естества где обитает подлинная суть человека. Кит про это где-то читал. Если разобраться, то Киту хотелось, чтобы фотография ожила. Чтобы стала тем, о чем рассказывала, кинофильмом. Но снимок оставался неподвижен, а шкуры понтовых людей наверняка разбросала сейчас по горам, где они гнили, набитые выеденными костями. Билеты в оба зала проданы. Тихо, как в трансе произнес Кит. Он давно сосчитал места в обоих залах и знал их точное число 946. Сумма всех его знаний не давала, однако, понять одного. Каково это? Находиться в здании с другими 945 гостями. Оторвавшись от фотографии, Кит по узкой лестнице поднялся к себе в будку киномеханика и подумал о том дне, когда мать нашла пленку с фильмом про мирного пришельца. Остаток дня... Она подводила провода от старой солнечной батареи к проектору, а вечером ее лицо так и продолжало светиться, пригласила Кита, Монти и Лейки в кинозал. Занимайте места, сказала она ребятам, и приготовьтесь. Кит все еще помнил, какая в зале установилась тишина, будто малейший шум мог спугнуть зарождающееся волшебство. Спустя несколько минут в задней части зала защелкало, затрещала и огромный экран ожил в электрическом свете. Кит ощутил, как в груди зажигается солнце его докоты и приготовился смотреть фильм. Кино продлилось несколько секунд. У себя в комнате он подошел к старому проектору и погладил его корпус, пленку с инопланетянином, которую заживала так и не вынули. А в ту ночь они слышали, как докота медленно спустилась по узкой лестнице, прошла к себе в комнату с золотками, И заперлась. В тот день Кит последний раз видел, как ее особенное лицо светится особенным светом.